Глава вторая Итак, загадочный мистер Бэдивер вернулся. Преисполненная предвкушениями комната буквально гудела от напряжения, несмотря на то, что предмет всеобщего оживления удалился в кабинет вместе с Марсбьюри. Стоит отметить, Дженнивра не сильно расстроилась, заметив, что Эштон уходит. Всего за несколько минут он заставил ее понервничать так, Когда того удавалось лишь очень немногим. Необходима передышка, надо собраться с мыслями и прийти в себя после заявления адвоката. Дженнивра снова посмотрела в окно, давая тетушкам некоторое время, чтобы успокоиться. Бедевер относился к тому типу мужчин, которые, куда бы ни пришли, неизменно вызывали самые разнообразные эмоции. Его прямая гордая осанка словно излучала силу и уверенность. Тем не менее, она уже встречала в своей жизни сильных мужчин. Гораздо больше ее беспокоила его неприкрытая чувственность. Он не просто уверен в себе, а необыкновенно соблазнителен. Демонически черные густые волосы казались небрежно взлохмаченными, взгляд желтовато-зеленых нефритовых глаз был твердым, как камень, который они так напоминали. Когда Бедивер смотрел на нее, создавалось впечатление, будто он хочет проникнуть в ее самые потаенные мысли. От силы и остроты такого взгляда по спине бежали мурашки. Если ей удастся благополучно пережить оглашение завещания, она приложит максимум усилий, чтобы избежать общения с Бедивером. Вероятно, уже и сейчас в ситон -холле отремонтировано достаточно комнат, чтобы переселиться туда. Это определенно поможет держаться от него подальше. «Мы должны устроить небольшой прием!» Оживленно воскликнула Лавиния, обращаясь к присутствующим. «Повар приготовит фазана, и мы расставим цветы на большом столе в столовой». Прием, на котором мистер Бэдивер станет почетным гостем. Дженнивра отвернулась от окна. Ее надежда на то, что удастся быстро и незаметно удалиться, оказались не вполне выполнимыми. Мелисанда вздохнула. — Ты думаешь, мы можем себе это позволить? Ведь сейчас траур. — Всего лишь небольшой частный прием, никто и не узнает. Мы же не собираемся устраивать танцы. Успокаивающе заметила Лавиния. Она протянула Дженнивре сморщенную ручку, покрытую тонкой синей сеткой кровеносных сосудов. — Разве наш племянник не красавчик? Я ж тебе рассказывала. Дженнивра улыбнулась и сжала хрупкую пергаментную руку. Если дамы захотели праздника, она обязательно его им устроит. Последние месяцы жизни тяжело больного графа нелегко дались всем домочадцам, а ведь тетушкам уже за семьдесят. Совершая ежедневные конные прогулки, она старалась навещать их по-соседски и в итоге решила совсем переехать в Бедивер зимой помогать пожилым леди, пока реставрируется Ситон-Хоул. К тому времени в Бедивере уже поселился Генри, и Дженивра вовсе не кривила душой, заявляя Эшу о том, что его кузен оказал им огромную поддержку, чего совсем не скажешь о графском отпрыске. Вероятно, именно надежда на получение долгожданного наследства стали приманкой, вернувшей, наконец, мистера Бедивера домой. Как бы то ни было, теперь он здесь. Правильно оценив лондонского по весу, Дженнивра приняла решение держаться от него подальше. Кто предупрежден, тот вооружен. Ей и так едва удалось собрать по крупицам разрушенную в дребезги жизнь. Урок пошел впрок. Она больше никогда не позволит безнравственному красавцу сломать ей судьбу. Однако в кабинете становится как-то чересчур многолюдно цинично подумал Эш. Едва он усадил миссис Ральстон, как вошел Генри и с широкой улыбкой направился к нему, протягивая руку. — О, кузен Эш, как хорошо, что ты приехал! Эш ни на секунду не поверил этой улыбке. В свое время Генри приложил руку к большинству неприятных происшествий, когда-либо случавшихся с ним и старшим братом. У дорогого кузена вошло в привычку взваливать на других ответственность за свои проступки. «Тетушка-петиция уже успела сообщить мне то же самое», — сухо ответил Эш. Неужели они в этом сомневались? Бедивер не шелохнулся, чтобы пожать протянутую руку, и с удовольствием отметил, что Генри даже чуть опешил от его неучтивости. Кузен отвернулся и взял стул, нервным движением потирая руку о штаны. Я бы и раньше мог спуститься поприветствовать тебя, но был занят решением некоторых проблем, касающихся управлением поместьем. Это мой дом, кузен, и я не нуждаюсь в приглашениях. Эш вовсе не намерен терпеть отношение к себе как к гостю в собственном доме. Более того, совсем не нравилось, что Генри, похоже, уже успел осесть здесь и прибрать к своим рукам управление имением. Пора прекратить эту комедию. Эш решил немедленно перейти к делу и недвусмысленно показать, кто здесь хозяин. «Марсбюри, приступайте к своим обязанностям!» Адвокат воздрузил на переносицу пенсне и положил руки на стол. «Джентльмены! Миссис Ральстон! Вам хорошо известны обстоятельства этого не совсем обычного дела!» Граф скончался. Его старший сын страдает душевным недугом и не в состоянии управлять повестьем. Безусловно, титул переходит к законному наследнику. Будь тот умственно полноценным или нет, он все равно считается пэром королевства. Александр Бедивер – пятый граф Одли вплоть до своей смерти. Если же он умрет, не оставив законно рожденного сына, титул перейдет к вам, мистер Бедивер. Все это в порядке вещей. В данном случае встает вопрос относительно поместья. Марсбюри оглядел присутствующих, чуть опустив очки на нос. Настоящее положение дел таково, что ныне здравствующий граф не может ни управлять им, ни решать финансовые вопросы. Эш внимательно вслушивался в слова адвоката. Он знал, титул не может перейти к нему, впрочем, и не хотел этого. Его вполне устраивало положение мистера Бедивера, лондонского Казановы. Правда, сейчас он явственно ощутил сгустившиеся над Бедивером тучи. В животе вновь поселился неприятный холодок. Застывшие по обе стороны от него миссис Ральстон и Генри пытались унять собственные чувства. В глазах кузена отразилось едва сдерживаемое ожидание а руки миссис Ральстон побелели и судорожно вжались в подлокотник кресла. Генри казался возбужденным, миссис Ральстон скорее озабоченной, даже встревоженной и безуспешно пыталась это скрыть. Марсбьюри продолжил. Покойный граф обратился с прошением к короне, чтобы после его кончины было позволено оформить опеку над поместьем, но на условиях, несколько отличных от регенства, имевшего место во время болезни короля Георга Третьего. Высочайшее соизволение было получено за несколько месяцев до смерти графа Одли. Согласно новому положению об опеке, ваш отец получил право назначить любого управляющего или опекуна, которого сочтет возможным. «Что это, черт возьми, означает?» – воскликнул Эш. Это означает, кузен, что Бэддивер, говоря простыми словами, может достаться кому угодно. Генри сделал вид, будто он само безразличие. Марс Бьюри прокашлялся, не одобряя подобного вольного пересказа. — Не совсем так, мистер Беннингтон. Думаю, многое прояснится, если я оглашу завещание. Адвокат достал из небольшого саквояжа пачку бумаг и начал читать. «Я, Ричард Томас Бэдивер, четвертый граф Одли, будучи в здравом уме и трезвой памяти, 24 января года 1834 эта дата приковала к себе внимание Эша. Дополнения к завещанию оказались совсем новыми. Отец внес изменения всего за день до смерти». Бэдивер окинул Генри изучающим взглядом. Мог ли дрожайший кузен уговорить отца сделать что-нибудь абсурдное? А миссис Ральстон? Больной, разочарованный старик, легкая жертва. Возможно, в отца вцепилась жадными когтями целая стая падальщиков. Первая часть завещания касалась уже озвученных Марсбюри вопросов относительно наследования титула. Эш полностью погрузился во вторую часть документа при жизни Александра Бедивера поместье Бедивер переходит в доверенное управление под началом следующих опекунов, участие коих в управлении оным определяется в соответствии с нижеследующими установлениями. Моему сыну Эштону Бедиверу, с которым я поссорился и более не виделся с того самого прискорбного события, я завещаю 45% поместья, полагая, что это пробудет в нем большую ответственность. Моему племяннику Генри Беннингтону я завещаю 4% поместья в надежде на то, что он поймет, что его заслуги оценены по достоинству. И, наконец, Дженниври Ральстон, ставшей мне названной дочерью, в мои последние дни и вдохновившей меня своим видением прибыльного хозяйства, я завещаю 51% поместья. Эш замер, осознав подтекст волеизъявления покойного отца. Груз ответственности за поместье, который он уже был готов столь неохотно взвалить на себя, внезапно свалился с его плеч. Вот только Эш вовсе не почувствовал облегчения. Скорее гнев, обиду. Неужели отец решил, будто непутевый сын хотел именно этого? Или же... Покойный граф Одли пришел к иным, гораздо менее альтруистическим выводам. Стоит подумать над его мотивами позднее. А сейчас в голове бешено прокручивались возможные варианты развития событий, связанные с внезапно объявленным тройственным опекунством. Желал ли Отец, чтобы он заключил союз с Генри? Но 4% Генри ничем не могли ему помочь. Соглашение с Кузеном о совместных действиях дало бы Эшу только 49%. Несомненно, в планы покойного графа не входило примирение сына с кузеном. Это лишь в очередной раз подтверждало давнюю убежденность Бедивера в далеко не блестящих личностных качествах Генри, а также тот факт, что и отец подозревал червоточину в любезном племяннике. О том же буквально кричал и неестественно красный цвет лица Генри, выглядевшего так, будто его вот-вот хватит удар. «Четыре процента? И все? После того, что я сделал за этот год?» взорвался Генри. «Да я потратил целый год своей жизни, приехав сюда и ухаживая за ним». «Никто не просил вас совершать подобных поступков», спокойно заметил Марсбьюри. «Вы ведь решили присмотреть за дядей из чувства семейного долга, а не понуждаемы беспочвенными ожиданиями». Удачно он его поддел. По мнению Эша, Марсбюри заработал на свой счет несколько очков. Генри бросил сердитый взгляд и поднялся, поспешно покинув кабинет под предлогом срочной встречи в другом месте. Осталась лишь миссис Ральстон. Скромно потупившись, она успешно скрывала свои мысли и чувства. А ведь американка только что унаследовала, хотя и временно, контрольную долю в управлении английским поместьем. Была ли она потрясена или испытывала скрытое торжество от того, что все сложилось так, как она, возможно, тщательно планировала? «Миссис Ральстон, я бы хотел перекинуться парой слов с мистером Марсбьюри», обратился к ней Эш, предполагая, что она достаточно хорошо воспитана, чтобы распознать скрытый намек на столь необходимое уединение. Красотка оправдала его ожидания. «О, да, конечно. До свидания, мистер Марсбюри. Надеюсь, мы еще с удовольствием встретимся с вами по более приятному поводу». Похоже, миссис Ральстон и сама с облегчением воспользовалась поводом покинуть кабинет. Возможно, ей не терпелось удалиться в свою спальню и исполнить победный танец, получив, наконец, долгожданное состояние или не могла дождаться оказии, чтобы сбежать и отпраздновать это событие с Генри во время его предполагаемой встречи. Вместе они смогут управлять Бедивером, по крайней мере, при жизни Алекса, которая, как Эш справедливо надеялся, обещала быть долгой. От его математически настроенного в данный момент сознания – не ускользнуло то обстоятельство, что 51 плюс 4 дадут Генри значительно больше возможностей контролировать дела поместья. Конечно, 45 плюс 51 на порядок увеличат шансы Эша на единоличное управление. Становилось очевидным, кто бы не пожелал управлять Бедивером, ему придется иметь дело с миссис Ральстон. Наверное, его отец и в самом деле Был очень высокого мнения об этой вдовушке. Марсбюри отложил бумаги и хладнокровно сложил руки перед собой, будто ему каждый день приходилось объявлять графским сыновьям о том, что их законные права значительно урезаются отцовским завещанием. «Мистер Бэддивер, думаю, поразмыслив, вы увидите в завещании больше положительного, чем вам это сейчас представляется». В случае преждевременной кончины вашего брата вы полностью наследуете поместье, тогда как миссис Ральстон имеет лишь временные права на владение. Как же ошибался Марсбюри, произнося бесполезное заверение. Эш едва поборол сильное желание перегнуться через стол и схватить адвоката за лацко на Сертука. Несмотря на положительное впечатление, сложившееся об этом джентльмены. Вы хотели меня утешить? Напрасно, ибо, уверяю вас, я вовсе в том не нуждаюсь. Ничего на свете я не желал бы больше, чем долгой жизни отцу и возвращения здравого рассудка брату. Мистер Бедивер, я вижу, вы разочарованы. Должен заметить, слово «разочарован» будет небольшим преувеличением, мистер Марсбьюри. Давайте говорить на чистоту. Да, я зол, как черт если быть предельно точным. Никому не позволено брать то, что принадлежит мне, ни выскочке американке, обманом проникшей в мою семью, ни моему дорогому кузену. Еще во время их детства и юности Генри своим поведением и манерами всегда напоминал Эшу, затаившуюся в густой траве гадюку. Кузен не просто наложит руки на Бедивер, он опустошит и пустит по ветру имение буквально через год. Очевидно, Большинство клиентов Марсбюри мирно принимали плохие новости. Не представляя, как реагировать на подобную несдержанность, старый адвокат снова прокашлялся и выразительно посмотрел на бумаги. Похоже, достойный джентльмен определенно страдает чехоткой. Если старик Марсбюри еще раз закашляет, подумал Эш, я прыгну на него через этот чертов стол. Уж не думаете ли вы, будто я не понимаю? «Чего добивался мой отец?» Эш пригвоздил адвоката к месту недобрым взглядом. «Он задумал заключение брака, не сказав ни слова. Тот, кто возьмет в жены миссис Ральстон по праву законного супруга, получит контроль над ее долей в управлении поместьем». «Это всего лишь ваше надуманное предположение», — твердо заявил Марсбьюри. «Очень скоро оно осенит и Генри», — холодно заметил Эш. Кузен не отличался остротой ума. Предстоит захватывающее состязание, победитель которого поведет к алтарю прелестную американку. Он замолчал в задумчивости. Человеку свойственно руководствоваться в своих поступках скрытыми мотивами, и старый граф не был исключением. «Не могли бы вы поведать мне, мистер Марсбьюри, зачем это моему отцу?» Марсбьюри опять неловко прочистил свою чертову глотку. «Бэдиверу необходима богатая наследница, сэр». Объявление адвоката стало последней каплей. Эш почувствовал, как эти тихие слова пронзили его насквозь. «Бэдивер банкрот? Как это возможно? Его отец всегда строго и аккуратно распоряжался капиталом» порой даже слишком строго с точки зрения молодого человека, привыкшего вращаться в лондонском обществе. При этом сундуки Бедвера всегда были полны. Насколько плохи дела? Он никак не ожидал подобного исхода. Однако сложно предсказать и необходимость соперничества с Генри за свое собственное наследство. Марс Бьюри твердо встретил его взгляд, отвечая намеренно равнодушно. Фамильное состояние пропало. Ваш брат рискнул и потерял его несколько лет назад в одном неоправданно рискованном земельном вложении, которое оказалось аферой». «Скандал с островом Форсит?» — недоверчиво воскликнул Эш. «Три года назад лондонский деловой мир взорвало известие об этой земельной авантюре. Подробности скандала смаковали все газеты». Доли владения этим Карибским островом были распроданы торговцам и аристократам, желавшим вложить деньги в собственность в новом свете. Проблема заключалась в том, что остров, хотя и существовал, оказался сильно заболоченным и зараженным всевозможными тропическими заболеваниями. Собственность наличествовала, но ничего не стоила. Эш знал людей, которые потеряли деньги в связи с этим скандалом, однако и представить себе не мог, что брат окажется втянутым в это. Алекс был слишком умен и осторожен, чтобы позволить себе подобные безрассудные выходки. Марсбюри согласно кивнул. Это и явилось главной неудачей. «Адский пламень, значит, были еще и другие?» Его вновь охватило тягостное чувство вины. «Если бы, получив первое извещение, Эш вернулся домой, возможно, ему удалось бы вовремя остановить брата. Три года назад. Значит, это случилось непосредственно перед душевным заболеванием Алекса. Вероятно, собственные способности брата повредились уже тогда, иначе как бы тот согласился на столь рискованное и непредсказуемое капиталовложение. — Вы уверены, что ничего не осталось? — спросил Эш. Я просмотрел все конторские книги. Мистер Беннингтон посмотрел книги. Каждый камень в Бедивере был подвергнут тщательному изучению на предмет возможности извлечения прибыли. Генри просмотрел книги? Генри знал финансовое состояние поместья вплоть до фартинга и ничего не предпринял? Осознавая это, возмущаясь поступком кузена, Эш внезапно почувствовал себя ханжой. За годы упадка Бедивера он сам не пошевелил и пальцем, чтобы улучшить положение родового поместья. И все-таки преступление Генри хуже. Эш не был осведомлен о нависшей над домом угрозе, а кузен позволил ей стать реальностью. «Могу ли я оспорить завещание?» Марсбюри вздохнул и покачал головой. «Конечно, вы можете начать судебный процесс» только ваш отец получил специальное дозволение короны. Кроме того, известны вполне законные прецеденты, какой бы необычной ни была данная ситуация. Я определенно считаю, что возможное судебное разбирательство стало бы лишь напрасной тратой времени и сил. Сил, которые лучше потратить на ухаживание за миссис Ральстон, с изрядной долей сарказма, заметил Эш. Да, если хотите сохранить бедивер. Опустив руки, Эш судорожно сжимал и разжимал кулаки, надеясь взять под контроль свой взрывной темперамент. А ведь в завещании присутствовал слабый намек на то, что он мог и не брать на себя ответственность за Бедивер, если ему не хочется, оставить поместье на миссис Ральстон и Генри. Бедивер все равно сохранится в семейном владении». И, возможно, американская предприимчивость миссис Ральстон защитит его от врожденной глупости Генри. Эш вздохнул. Пришло время поговорить о прекрасной американке. Чем же отличилась миссис Ральстон, чтобы снискать благорасположение отца? Уж не думала ли она вплоть до самого последнего момента женить его на себе? а когда затея провалилась, решила повлиять на волю смертельно больного старика, обеспечивая свое мнимое состояние, Тон то мистера Бедивера не оставлял сомнений, какого рода влияние он подразумевал. То самое, которое женщины имели на мужчин со времен Евы. Марсбьюри, которому удавалось остаться профессионально беспристрастным на протяжении всего этого весьма непростого разговора, Выглядел смущенным предположением Эша. Это был джентльмен старой закалки, способный откровенно обсуждать денежные проблемы с мужчинами, однако не привыкший распространяться относительно клеветнических намеков на представительниц прекрасного пола. Мистер Бэдивер, если бы миссис Ральстон захотела, могла бы десять раз купить и перекупить Бэдивер. Тон Марсбьюри оставался холодным, когда тот собирал бумаги в саквояж. Уверяю вас, ее мнимое состояние очень весомо. Вы должны меня понять, все произошедшее для меня настоящее потрясение. И он спокойно выдержал осуждающий взгляд адвоката. Марсбьюри снял пенсне и откинулся на спинку кресла. Потрясены вы или нет, все сводится к общему знаменателю. Вы, мистер Бэддивер, испытываете сильную нужду в богатой наследнице. И вот появляется таковая, практически ваша соседка, обладающая судовой компанией и сотнями тысяч фунтов личного состояния. На вашем месте я бы счел это большой удачей. В этом и заключается различие между нами, Марс Марсбюри. Эрш смерил адвоката тяжелым взглядом. Я бы назвал это подозрительным. Цепь событий начинает напоминать какой-то заговор поместье, которому позволили обанкротиться, внезапно пропавшая в результате рискованной финансовой аферы фамильное состояние, измененное в последний момент завещание и богатая американская наследница, находящаяся под влиянием Генри. Эш не мог не задаваться логичным вопросом, кто виноват в сложившейся ситуации. Миссис Ральстон? Генри? Действуют ли они заодно? Возможно, Эш просто слишком циничен. Возможно, автор заговора – его отец, последний раз попытавшийся призвать к порядку непутевого сына. Покойный граф бросал ему вызов даже со смертного адра. Женитьба на женщине, которую выбрал отец, могла стать платой за бедивер, за его отчаянное стремление к свободе, за все, что пришлось оставить в прошлом. В данном случае уже не важно, чей это заговор. Единственное, что имело значение – его личный выбор. Решится ли он продать себя, заключив брак по расчету ради спасения Бедивера?